Глава третья Адольф Бетке продал свой дом и переселился в город. После того, как он снова принял свою жену, некоторое время все шло хорошо. Он делал свое дело, она свое, и казалось, что все снова войдет в свое русло. Но в деревне пошли разговоры. Стоило его жене вечером пройти по улице, как ей вслед летели оскорбительные возгласы. Парни, встречавшие ее, нагло улыбались ей в лицо, а женщины брезгливо подбирали юбки. Она никогда не говорила обо всем этом Адольфу, но с каждым днем она становилась все бледнее и слабее. Адольф тоже чувствовал себя скверно. Стоило ему войти в трактир, как все разговоры умолкали. Тоже же смущенное молчание воцарялось, когда он приходил к кому-нибудь в гости. Подвыпившие крестьяне порой позволяли себе смеяться ему вслед. Что мог он предпринять против всего этого? Против всего села? Ведь это было его личное дело, а его не мог понять даже пастор, при встрече недоверчиво оглядывавший его из-за своих золотых очков. Это тяготило Адольфа, но он никогда не говорил об этом со своей женой. И так они жили некоторое время вместе, пока в один из воскресных вечеров окружающие не осмелели настолько, что в присутствии Адольфа его жене было брошено оскорбительное словечко. Адольф вскочил. Но она остановила его, коснувшись его плеча. «Оставь. Они это позволяют себе так часто, что я уже больше не слышу этого». «Часто?» Внезапно он понял, почему она стала так молчалива. И он вскочил, желая поймать одного из крикунов. Но крикуны поспешили исчезнуть за спинами своих сгрудившихся приятелей. Адольф вместе с женой молча пошел домой. Они легли спать. Адольф безмолвно уставился в пространство и внезапно услышал чуть слышный подавленный звук. Это плакала его жена, забившись под одеяло. Быть может, она плакала ночью не впервые. Быть может, она и раньше плакала, забившись под одеяло, когда он спал крепким сном. «Успокойся, Мария», — прошептал он, — «что с того, что они говорят?» Но она продолжала плакать. Он чувствовал себя одиноким и беспомощным. За окном расстилалась враждебная тьма, и деревья шелестели, как старые сплетницы. Он осторожно положил руку на ее плечо, и она взглянула на него. Глаза ее были полны слез. «Адольф, позволь мне уйти от тебя, тогда они перестанут». Она поднялась. Свеча все еще продолжала гореть в комнате, и тень ее заскользила по стенам. Какой маленькой и слабой казалась она рядом с этой тенью! Сидя на постели, она потянулась за своей блузой и чулками. Тень, преувеличенная и насмешливо повторила все ее движения, и казалось, что она сейчас набросится на нее, свою жертву, и потащит за собой во тьму. Адольф вскочил и поспешил задернуть на окнах белые занавески, словно он мог ими оградить комнату от темной ночи, жадно с овинными глазами глядевшей в черные четырехугольники окна. Она уже успела натянуть чулки и собиралась надеть нижнюю юбку. Но Мария прошептала Адольф. Она взглянула на него, и руки ее опустились. Юбка упала на пол. Адольф прочел отчаяние в ее глазах. Отчаяние подбитого животного, лишенного способности защищаться. Он обнял ее. Сколько теплоты было в ней, в ее плечах. Разве можно было осмелиться бросить в нее камень? Разве у них обоих совесть не была чиста? Почему теперь их обоих преследуют? Почему с ними были так безжалостны? Он привлек ее к себе. Она положила голову на его грудь и обвела шею руками. И так стояли они оба в ночных рубашках. Им было холодно, они чувствовали теплоту друг друга. Они едва проронили несколько слов, и когда огарок свечи угасая отбросил на стену дрожащие и тени, Адольф снова привлек ее в постель. Движение его огромной руки было исполнено нежности, словно он хотел сказать: «Мы останемся вместе, мы попытаемся наладить нашу жизнь». И он сказал: «Мы уйдем отсюда». Вот в чем заключался. Единственный выход из положения. — Да, Адольф, уйдем! — воскликнула она и с громким рыданием бросилась ему на шею. Он крепко прижал ее к себе и несколько раз повторил — Завтра мы поищем покупателя. Мы поищем завтра же. И постепенно ее рыдания утихли, перешли во вслипывание усталого ребенка, пока она, обессилев, не уснула спокойным сном. Свеча потухла. Теней на стене больше не было. Женщина спала. Но Адольф продолжал бодрствовать и думать. Поздно ночью жена его проснулась и почувствовала, что чулки, которые она надела, когда собралась уходить, были у нее по-прежнему на ногах. Она стянула их и, прежде чем положить их на стол, стоявший рядом с кроватью, погладила их. Двумя днями позднее... Адольф Бетке продал свой домик и мастерскую. Вскоре ему удалось найти себе квартиру в городе. Мебель вывезли из дому, но собаку пришлось оставить. Тяжелее всего было расставание с садом. Как раз в эту пору сад стоял в цвету, и нелегко было его покинуть. Адольф не знал, как пройдет прощание с садом, но его жена была тиха и покорна. Квартира в городе темна и сыра. Лестница грязна, и на ней стоит запах кухни. Воздух пропитан соседской враждой и запахами непроветриваемых комнат. Работы в городе немного, и поэтому очень много времени остается на раздумье. Жизнь их безрадостна. Кажется, что все тяжелое последовало за ними в город. Адольф торчит на кухне. и не может понять, почему все остается таким, как прежде. По вечерам, когда они сидят друг против друга, и после того, как посуда убрана со стола и прочитаны газеты, перед ними снова встает вся пустота, окружающая их. Наступает час раздумий. Адольфу становится не по себе. Жена хлопочет по хозяйству, она чистит плиту, и когда он зовет ее и говорит «Пойди сюда, Мария», Она откладывает в сторону наждак и тряпку и идет на его зов. Но когда он обнимает ее и шепчет ей «Все наладится», она по-прежнему остается грустна. Это ее не радует. Он не сознает, что он не в меньшей степени, чем она, повинен в том, что за четыре года жизни врозь они настолько отвыкли друг от друга, что теперь их жизнь никак не может наладиться. И что они тяготятся друг другом. Он набрасывается на нее. Да скажи же хоть слово. Она пугается и спешит что-то сказать. Что ей сказать? Да и к чему? Если отношения двух людей принимают такой характер, что их приходится выяснять, то никаким разговорам, сколько бы их ни было, не наладить совместную жизнь. Разговоры хороши тогда. когда за ними стоит счастье, когда беседа течет легко и свободно. Но разве могут помочь расплывчатые и по-разному истолковываемые слова в несчастье? Они лишь ухудшают положение. Адольф следит за движениями своей жены и видит перед собой другую, молодую и приветливую женщину, продолжающую жить в его воспоминаниях, и о которой он не может забыть. В нем вспыхивает сомнение, и раздраженно он бросает ей. Ты, видно, думаешь о том парне, а? Она удивленно смотрит на него, и, заметив, как удивленно расширились ее глаза, он чувствует, что он неправ, и все же продолжает. Должно быть это так, раз раньше у нас все шло по-иному. Почему ты вернулась ко мне? Ты бы осталась у него. Каждое слово причиняет ему боль. но умолкнуть он не в состоянии. Он продолжает говорить, пока жена его не уходит в темный угол и не начинает плакать, как заблудившееся дитя. Мы все бедные заблудившиеся дети. И наш дом окутала ночь. Он не может выдержать этого состояния, спешит уйти из дому, бесцельно бродит по улицам, глазеет невидящими глазами на витрины, бежит туда, где светло. Мимо него проносятся гудящие автомобили, звенящие трамваи, проходят пешеходы, под желтым светом фонарей толпятся проститутки. Они вихляют круглыми бедрами, улыбаются ему и, заигрывая, спрашивают, «Пойдем с нами!» И он рад, что теперь рядом с ним что-то новое и иное. И он уходит с ними, чтобы потом испытывать желание возвратиться домой. разбивающееся желание опять сбежать из него. И он носится по кабакам и пьянствует. Вот в каком состоянии я наталкиваюсь на него, слушаю его речь, смотрю в его мутные глаза. Он пьет. Эрнест говорит он, и в голосе его звучит безнадежность. «Если бы мы остались на фронте, то мы бы хоть по-прежнему были вместе». Я ничего не отвечаю ему. Я смотрю на свой рукав, на котором виднеются два небольших кровавых пятна. Это кровь Вейля, убитого по приказу Геля. Вот до чего дошло. Мы снова на войне, но прежней дружбы и товарищества не существует. «Эрнест, я должен переговорить с тобою», — говорит отец. Могу себе представить, что последует за этим вступлением. Вот уже несколько дней, как он ходит с озабоченным видом и отпускает ряд намеков. Но до сих пор мне удавалось ускользнуть от него, я бываю дома очень мало времени. Мы проходим в мою комнату. Он садится на кушетку и, озабоченно глядя в пространство, начинает говорить. «Мы очень озабочены твоим будущим, Эрнест». Я достаю коробку сигар и протягиваю их ему. Лицо его несколько проясняется. Сигары хороши, я их получил в подарок от Карла, а он не курит дряни. «Ты в самом деле отказался от своей должности учителя?» — спрашивает он меня. Я киваю головой. «Почему ты это сделал?» Я пожимаю плечами. «Как мне объяснить ему это? Ведь мы с ним совершенно различные люди». и если до сих пор понимали друг друга, то только потому, что никогда у нас не было ничего общего. — А что будет с тобой дальше? — спрашивает он. — Что-нибудь, — отвечаю я. — Ах, да это все равно. Он испуганно глядит на меня и потом начинает говорить о почтенной достойной уважении профессии, о карьере, об устройстве своей жизни. Я тронут его словами, но мне скучны и они. Я с удивлением думаю о том, что этот человек, сидящий против меня на кушетке, — мой отец, некогда распоряжавшийся моей судьбой. В годы моего пребывания на фронте он ничем не мог мне помочь. Любой унтер-офицер в казарме был сильнее его. Мне пришлось пробиваться одному, и мне было совершенно безразлично, есть он или нет. После того, как он кончает говорить, я наливаю ему рюмку-коньяку. «Послушай, отец», — говорю я и подсаживаюсь к нему, — «возможно, что ты и прав, но я научился жить в дыре с ломтем хлеба и жидким супом, и если прекращалась канонада, то я уже был доволен. Старый барак казался мне роскошью, а тюфяк с соломой — раем, поэтому ты должен свыкнуться с мыслью, что пока что меня удовлетворяет то, что вокруг меня нет стрельбы, и я продолжаю оставаться в живых». Этого мне достаточно. Еды и питья на меня всегда хватит, а все остальное пока мне не нужно. Я хочу сперва как следует оглядеться по сторонам. Но, возражает он, ведь это не жизнь. А я думаю, говорю я, что не жизнь, если я в течение тридцати лет буду ходить в тот же класс или все в ту же канцелярию. Он удивленно возражает мне. Я вот уже двадцать лет как хожу все на одну и ту же картонажную фабрику и добился того, что стал теперь мастером. А я не хочу ничего добиваться. Я хочу жить. Я тоже жил, не без гордости, — замечает он. Недаром меня избрали членом ремесленной палаты. Но ты же должен стать чем-нибудь. Пока что я могу поработать в деле одного из моих товарищей по фронту. Он предложил мне это. Я там всегда заработаю на жизнь. Он покачивает головой. И ради этого ты отказываешься от такой прекрасной должности? Мне не раз приходилось отказываться от многого хорошего, — говорю я. Он задумчиво потягивает свою сигару и говорит, — Ведь у тебя было даже право на пенсию. — Ах, — говорю я и смеюсь, — кто из нас, солдат, доживет до шестидесяти лет? У нас в крови сидит столько, что мы помрем значительно раньше. При всем желании я не могу себе представить, что мне может стукнуть шестьдесят лет. Слишком много видел я на своем веку, как умирали двадцатилетние юноши. Да к тому же, какое мне дело до того, что так далеко от меня? Я привык думать лишь о настоящем, а не о будущем. Я задумчиво курю и слежу за моим отцом. Раньше он имел власть надо мной и отличался от всех остальных людей. Но там, на фронте, мне пришлось говорить ты, людям, которые могли бы ли там быть моими отцами, и это разбило во мне почтение к возрасту. Для меня сидящий против меня человек славный старик, несколько осторожный и педантичный, но взгляды которого для меня не имеют никакого значения. Я представляю себе отлично, каким он был бы на фронте. Вечно пришлось бы наблюдать за ним, никогда бы ему не дождаться унтер-офицерских нашивок. Вилли снова вернулся в город. Срок, в течение которого он должен был замещать, учителя истек, и теперь он должен выжидать, пока не освободится новая должность. За шесть недель он прибавил в весе на двадцать два фунта. Он и раньше походил на шкаф, теперь и вовсе стал махиной. Для того, чтобы обеспечить себя в городе продовольствием, он уговорился с одной из крестьянок, которая должна была доставить ему в город целую свинью. Это опасное и непростое предприятие. Оно опасно потому, что строго запрещено торговать мясом и тайком резать свиней. А сложно это предприятие потому, что свинья стоит уйму денег. Столько, что мы все не были бы в состоянии заплатить за одни окорока. Финансирование этого предприятия принимает на себя Артур Леддерхоз. Он обязуется за риск каждому из нас отпустить несколько кусков мяса по себестоимости. Поздно вечером мы пускаемся в путь на крестьянской телеге. Мы снова после долгого перерыва вместе. Вилли, Тияден, Кассале, Юб, Валентин, Альберт. Не достает лишь Людвига и Карла. Карл отсутствует, потому что он не заинтересован в этом предприятии, а Людвиг, потому что у него приступ депрессии. Разумеется, нет с нами Бедге, Но зато неожиданно за час до отбытия появляется Георг Рахе, старый хищник, и он едет с нами. Слишком долго мы не виделись с ним. Дом, в котором живет наш свинья, на наше счастье стоит на отшибе. Таким образом, мы избавлены от посторонних наблюдателей. Но резать свинью нам все же придется в лесу. Крестьянка напугана и боится последствий. В городе зарезать ее было бы немыслимо, там оказалось бы слишком много завистников и свидетелей. Мы прокрадываемся в хлев. Впереди нас шествует хозяйка с керосиновой лампой в руке. Свиньи хрюкают и ослеплены светом. «Какая?» — быстро спрашивает Вилли. Вот это, — шепчет хозяйка. — Нет, это и не возьмем, — говорит Вилли. Это не свинья, а гончая собака. Вон ту, что в углу. Или никакую. Женщина колеблется. Вилли небрежно пересчитывает пачку денег и притворяется, что собирается уходить. Ну ладно, — соглашается хозяйка. Вилли, Косолей Юб набрасываются на жирное животное, завязывают ей морду, набрасывают на него ремни и мешки. Свинья бьется в путлах, пытается высвободиться, но она лишена возможности визжать, и нам удается без особых трудностей подвесить ее на палку и таким образом перенести на телегу. Вилли рассчитывается с хозяйкой, и мы, не зажигая огня, пускаемся в путь. Съяды и юб следят, не появятся ли жандармы. Им, жандармам, если бы они вздумали задержать, нас пришлось бы не сладко. При первой возможности мы съезжаем с шоссе Лошади храпят, телега скачет по неровной почве, колеса увязают в песке, ветки бьют нас по лицу. Нам удается добраться до небольшой просеки, и там мы останавливаемся. Мы выгружаем свинью из телеги. Это мягкое, грязное животное. Как странно, что из этого животного получаются такие вкусные вещи, как колбаса и ветчина. Говорит Вилли и начинает точить о камень большой нож. Резать свинью будут Тьяден и Вилли. «Я хоть и специалист по лошадям», — поясняет Тьяден, — «но не все ли равно, что бить?» Он достает из телеги тупой топор. Кассале припасает для крови большую миску. Вилли засучивает рукава и надевает передник. Его голова блестит. «Пойди-ка сюда, любимчик!» — говорит он. и ставит фонарь на землю рядом со свиньей. Тихо повизгивающее животное укладывают на землю. Тьяден на коссоле прочно держат его. Вилли берет топор, высоко заносит его над головой и бьет. Раздается глухой удар, и свинья опрокидывается на бок. — Великолепно! — чуть слышно говорит тьядан. Скорей сюда миску! Миску подсовывают под шею свиньи, ядан перерезывает свинье горло. Кровь вырывается сильной струей, и внезапно тяжелое тело свиньи начинает дергаться. Миска покачнулась, и кровь проливается на землю. «Держи крепче!» — шипит Вилли, и мы изо всех сил прижимаем свинью к земле. Кровь, пенись, струится в миску, поверхность миски покрывается пузырями. Валентин поспешно зачерпывает кровь двумя большими молочными кружками. Я чувствую, как трепещет свинья, и этот трепет проникает в меня. Проникают от самых рук, которые держат свинью, до внутренностей. Свинья больше не оказывает сопротивления. Жизнь больше не цепляется. Это всего лишь мускульная дрожь. Но это тем противнее. Постепенно дрожь замирает. Перестает течь и кровь. Вилли снимает с нее мешки и ремни. Теперь глаза свиньи уже застекленели и серо-блестят в слабом свете фонаря. Язык ее свесился между желтых зубов. Потом в Вилли и Тьяден потрошат свинью, вынимают легкие печень, желудок и потроха. После этого животное вешают на два дерева. Так им будет удобнее работать. Фонарь бросает на свинью слабый свет, мясо отливает жирным блеском, А за тушей винеется черный и молчаливый лес, пахнет мхом, смолой и землею. Мы стоим на посту и караулим, чтобы никто не помешал велить ядыну. Я оглядываюсь ищу взглядом рахе. Альберт сказал мне, что внезапно в то время, когда резали свинью, он ушел в сторону. Мы идем по тропинке, пытаясь найти его. Что ты поделываешь, Альберт, спрашиваю я его. Тебя совсем не видно. Он колеблется некоторое время, а потом говорит мне, что за его дочерью ухаживает какой-то богатый спекулент. — Откуда тебе это известно? — спрашиваю я его. Она мне рассказала об этом. — Вот как, — замечаю я, — раз так, так это неплохо. Впрочем, я и сам видел их вместе. — Ну так не препятствуем, Альберт? Он останавливается. — Ты с ума сошел? — Что ты говоришь? Я пожимаю плечами. Он набрасывается на меня. Что же она может поделать? Ей его жаль. Он сказал, что если он не будет время от времени встречаться с нею, то он лишит себя жизни. Я молчу, а он продолжает говорить. Почему ты молчишь? Ведь ты уже раньше слышал о ней. Я говорю тебе, она. И он обрывает фразу. Но, «Ну, Альберт, говорю, я не волнуйся. ведь это было совершенно безобидное замечание. Если все действительно так, как ты полагаешь, что все в порядке. Мы находим Георга Рахе, прикорнувшему дерево. — Нет ли у тебя покурить, Эрнест? — спрашивает он меня. Я протягиваю ему сигарету. Он закуривает, и при свете спички я замечаю, что он страшно бледен. — Что с тобой, Георг? — спрашиваю я. Он делает легкое движение, словно хочет откинуться назад и говорит... Я не могу вынести это. Я удивленно подсаживаюсь к нему. «Вида крови?» — спрашиваю я. Он кивает головой. Мы молча курим, и через несколько мгновений он мне говорит. «В моей роте они недавно убили двух парней. Совсем молодые парни. Тоже в лесу это было. Они забили их насмерть дубинками. Это было ужасно. Это была расправа без суда». и он отшвыривает сигарету. «Ты все еще на военной службе?» спрашиваю я его. Он покачивает головой. «Нет, я больше не желаю участвовать во всем этом. Я тоже успел побывать как-то в казарме», говорю я. «Но там от прежнего товарищества не осталось и следа». Он соглашается со мной. «Вот тот и есть, Эрнест. К нам подходит Юб и сообщает, что мы трогаемся в путь». Мы возвращаемся к остальным. — Что ты собираешься предпринять теперь? — спрашиваю я Георга. Он пожимает плечами. — Не знаю. Что-нибудь предприму. Мне все совершенно безразлично. Впереди светится резиновое пальто коноречно-желтого цвета. Артур Лендерхозе не мог удержаться от того, чтобы не явиться сюда и не проконтролировать происходящего. Он знал, где мы собирались резать свинью, и вовремя прибыл на велосипеде к делюшке. Тьядан на чем-то спорит с ним, и странно. В городе Леддерхоза, сознающий свою силу и посмеивающийся над нами, заядлый спекулянт, а здесь он снова превращается в солдата Леддерхоза, которого можно и одернуть. Вилли отодвигает его в сторону и добавляет ему к его доле два куска сала, и мясо на котлеты. Леддерхоза пытается протестовать, но Альберт проводит по его лицу своей кровавой пятерней и делает вид, словно он хочет отпечатать на его резиновом плаще свою окровавленную руку. Леддерхоза спешит отойти в сторону и с проклятиями покоряется своей участи. Потом он садится на свой велосипед, он слишком напуган, чтобы решиться поехать с нами в телеге. Каждый из нас укладывает свою часть, и потом мы кладем на телегу пару молодых елок, скрывающих под собой все наши пожитки. Лошади трогаются. Стоит прохладное утро. Поля светятся матовым золотом. Как сладко пахнут они. Небо начинает светлеть, и мы чувствуем прикосновение предрассветного ветерка. Мы возвращаемся со свадьбы Тьядена. он все же женился на мясной лавке, которая превратилась в подлинную золотую россыпь. Коссоле и Вилли были шаферами. По этому случаю Вилли появился в визитке в белых перчатках. Но Тьяден превзошел всех и вся. Он явился во фраке. Венчание затянулось на полчаса, потому что Коссоле смеялся до истерики. И каждый раз, когда взглядывал на оттопыренные уши Тьядене, высевшийся над крахмальным воротником, не мог совладать с собою. «Мы ели и пили, пока на столе не остались лишь обглоданные кости и опорожненные бутылки. А когда мы очутились на улице, Альберт предложил нам заглянуть в кафе Грегера. «Да там давно уже заперто», — замечает Вилли. «Мы можем попасть туда с черного хода», — уверяет Альберт. Карл знает все ходы и выходы. У нас нет охоты последовать этому приглашению, но Альберт так настойчив, что мы соглашаемся. Я очень удивлен его поведением. Обычно он первый напоминает о том, что пора отправляться по домам. Несмотря на то, что кафе Грегера погружено во мрак и из него не доносится ни звука, мы все же проникаем туда через черный ход и оказываемся в переполненном зале. Грегер. Это кафе спекулянтов, и там идет пьянство всю ночь напролет. Часть ресторана состоит из отдельных кабинетов с красными бархатными занавесками. Большинство занавесок задернуто, и оттуда доносятся смешки и писк. Вилли ухмыляется и поочередно шепчет нам «Частный публичный домик Грегора». Мы протискиваемся вперед и садимся. Кафе переполнено. Справа стоят столики, за которыми сидят проститутки. Там, где процветают дела, любят наслаждаться жизнью, и потому дюжина сидящих там женщин отнюдь не чрезмерное количество. Во всяком случае, и у них имеется конкуренция. Карл указывает нам на госпожу Никель, роскошную брюнетку. Ее супруг всего лишь мелкий барышник, и без нее он умер бы с голоду. Она помогает ему в делах тем, что обычно в течение часа остается наедине в своей квартире с клиентами мужа. Дела Никеля шли великолепно, пока три месяца тому назад пятеро из его деловых друзей не заболели. После этого открытие отношения их к супругам изменилось в корне. Теперь госпожа Никель вечно носит при себе в своей сумочке справку от врача по кожным болезням. и ей удается постепенно восстановить свои деловые связи. Во всяком случае, Никель смог себе позволить купить трость с серебряным набалдашником в форме конской головы. В кафе очень шумно, идет беспрестанная суета и разговор. Какие-то субъекты без воротничков и галстуков подходят к людям в английских костюмах и в новых шляпах и увлекают их за собою в угол. Из кармана таинственно достаются пакетики и образцы. Они подвергаются осмотру, потом появляются записные книжки, карандаши. Поминутно кто-нибудь бежит к телефону или на двор. В воздухе виснут вагоны, килограммы, масла, сельди, сала, ампулы, доллары, гульдены, акции и числа. Рядом с нами азартно торгуются из-за вагона угля. Но Карл делает пренебрежительное движение рукой. «Это все воздушные дела», — говорит он. Один из них что-то слышал, второй старается свести с третьим. Третий пытается заинтересовать четвертого. Они все носятся и делают вид, что очень заняты. Но за всем этим ничего не кроется. Это все мелкота, которая не прочь сорвать комиссионные. Настоящие князья этого спекулятивного мира — Делают дела лишь при помощи одного-двух посредников. Тот толстый, что сидит напротив. Вчера купил в Польше два вагона яиц. Теперь эти яйца транспортируются в Голландию. Будут объявлены совсем иным грузом, чтобы потом снова прибыть к нам сюда в качестве отборного свежего товара, который будет продан по тройной цене. Вот те, что сидят там, торгуют кокаином. Разумеется, они зарабатывают бешеные деньги. Слева сидит Дидерихс. Он торгует исключительно салом и делает прекрасные дела. «И из-за этих свиней нам приходится портить себе желудки», — ворчит Вилли. «Это тебе пришлось бы делать даже, если бы их и не существовало», — возражает Карл. «На прошлой неделе из казенных складов были проданы десять бидонов масла». потому что оно совершенно прогоркло от долгого стояния. То же самое и творится с зерном. Барчеру удалось купить зерно за гроши, потому что оно сгнило и заплесневело в каком-то амбаре с дырявой крышей. — Как его зовут? — спрашивает Альберт. — Барчер. Юлиус Барчер. — Он часто бывает здесь? — Как будто, — отвечает Карл. — Уж не собираешься ли ты с ним делать дела? — Да нет, — говорит Альберт. А у него уводятся деньги. Сколько угодно, отвечает Карл, и в голосе его звучит почтение. Поглядите, кого вот ты, Артур, смеясь, восклицает Вилли. В дверях показывается дождевой плащ канаречного цвета. Несколько людей срываются с места и бросаются к нему. Ретдерхоз отстраняет их, благосклонно здоровается и проходит дальше с генеральским видом. Я с удивлением смотрю на то, какое Жесткое и неприятное выражение приобрело его лицо. Это выражение остается даже тогда, когда он улыбается. Он свысока здоровается с нами, по-видимому, он еще не забыл истории со свиньей. «Сядь, Артур!» — говорит ему Вилли. Леддерхоза колеблется, но не может устоять против искушения показать нам, что он собой представляет в этом своем мерке. «Только на минуточку», — говорит он и берет стул Альберта, который в это мгновение проходит по кафе, словно ища кого-то. «Я хочу пойти за ним, но потом, решив, что ему понадобилось выйти на двор, остаюсь на месте». Ледерхо завелит подать водки и начинает вести переговоры с каким-то спекулянтом относительно десяти тысяч пар сапог военного образца. На пальцах его собеседника горят бриллианты. Время от времени Артур поглядывает на нас, как бы желая удостовериться, прислушиваемся ли мы к его беседе. Альберт идет вдоль кабинетов. Кто-то ему сообщил нечто, чему он не мог поверить, и что все же заставило его подняться. Он заглядывает в предпоследний кабинет и в то же мгновение отшатывается, словно его кто-то ударил по голове обухом. Покачнувшись, он отдергивает занавеску. На столе стоят бокалы шампанского. Рядом лежит букет роз, скатерть наполовину сползла на пол. За столиком в кресле сидит блондинка. Платье ее спустилось с плеча, волосы растрепаны, грудь обнажена. Она сидит к Альберту спиной и, напевая песенку, причесывается перед маленьким зеркальцем. «Люси!» Хрипло вырывается у Альберта. Она вскакивает и глядит на него, как на привидение. Она болезненно пытается улыбнуться, но улыбка замирает на ее лице, когда она замечает взгляд Альберта, уставившийся на ее обнаженную грудь. Теперь ничего больше нельзя отрицать. Она боязливо прячется за кресло. — Альберт, я не виновата, — лепечет она. — О, он, это он. И внезапно она быстро говорит. — Он напоил меня, Альберт. Я право не хотела этого. Он заставил меня выпить. Я ничего не сознавала, клянусь тебе. Альберт молчит. — Что здесь происходит? — спрашивает кто-то за его спиной. Барчер возвратился со двора и, покачиваясь, пускает Альберту прямо в лицо сигарный дым. — А, вздумали попрошайничать, проваливать! На мгновение Альберт замирает. словно он оглушен. С невероятной отчетливостью вырисовывается перед ним огромный живот барчера, коричневый костюм в клеточку, золотая цепочка его часов и широкое красное лицо. В это мгновение Вилли замечает происходящее, срывается с места и, отшвырнув попавшихся ему на пути людей, бросается через весь зал. Но слишком поздно. Прежде чем он успевает добежать, Альберт успел выхватить свой револьвер и выстрелить. Мы бежим к нему. Барчер попытался укрыться стулом, но он успел поднять его только до уровня глаз, а пуля Альберта угодила прямо в лоб. Он даже не целился. Он всегда был лучшим стрелком в роте. Барчер падает на пол. Ноги его подергиваются. Выстрел смертелен. Девушка хрипит. «Он отсюда!» — кричит Вилли, не давая приблизиться остальным посетителям ресторана. Мы увлекаем за собою Альберта, продолжающего неподвижно смотреть на девушку. Через двор, на улицу, за угол, на темную площадь, на которой стоят два фургона для мебели. Вилли спешит за нами. «Ты должен сегодня же ночью исчезнуть!» — говорит он, задыхаясь. Альберт глядит на него. «Он лишь сейчас приходит в себя». Потом он высвобождается. — Пусти, Вилли, — говорит он. — Я знаю, что мне теперь следует делать. — Ты с ума сошел! Набрасывается на него коссоле. Альберт едва держится на ногах. Мы придерживаем его, но он отстраняет нас. — Нет, Фердинанд, — тихо шепчет он, словно он очень устал. Сделав одно, нечего останавливаться. И он медленно направляется по улице. Вилли бежит за ним вслед и пытается уговорить его, но Альберт качает головой и заворачивает за угол на мельничную улицу. Вилли следует за ним. «Надо его увести, насильно!» — кричит Косоле. «С него станется, что он пойдет в полицию!» «Я думаю, что бесполезно вмешиваться», — смущенно говорит Карл. «Я знаю Альберта. Но ведь от этого покойник не оживет!» — кричит Фердинанд. «Какая от этого польза? Надо увести Альберта. Мы молча садимся и ждем возвращения Вилли. «Как мог он это сделать?» — спрашивает после некоторого молчания Кассале. «Он очень привязан к ней», — говорю я. Потом возвращается Вилли. Кассале вскакивает и спрашивает. «Он ушел?» Вилли отворачивается. Он пошел в полицию. Ничего нельзя было сделать. Я хотел его увести насильный, и тогда он чуть не выстрелил в меня. Проклятие вырывается у Кассале. Вилли опускается на траву. Карл и я садимся, прислонившись к фургону. И Коссоле, Фердинанд Коссоле, плачет, как малое дитя.